В этой жизни умирать не ново. Но когда раскроет вечность пасть, Как нелепо. Разве я готова мертвой птицей в эту пасть упасть? Или той же самой легкой птицей Улечу к мерцающей звезде, К той, что мне порой ночами снится, К той звезде, что светит мне везде? Мне она видна. Она ведь знает слово каждое, И каждый мой секрет. Ёлочным дождем летит, И тает в зимних снах ее туманный свет. И когда-то этот свет упрямый разгляжу я даже среди дня. Там меня, наверное, встретит мама. Там она, как раньше, ждет меня.